Глава четвертая. Следственные мероприятия. Я уже говорил, если Парфирий Петрович помалкивает об уголовно-процессуальном аспекте своей работы, это не потому, что никаких следственных мероприятий им не проводится. Но трудно органично вплести в растянутое во времени повествование информацию о следственных действиях, осуществляемых со скоростью света. Для рассказа о них я обычно выделяю особую главку. Вот это она и есть. Как только я понял тайный план Мары, я немедленно принялся анализировать сведения, собранные в процессе нашего общения. В первую очередь это касалось возможных улик, обнаруженных мною во время первого визита к ней домой. Ибо теперь все милые странности ее быта превратились для меня в возможные улики. Зацепок было три. Первое — 3D-гифка молодой девушки в ее кабинете. Сафо из Помпей. Интересным казалось не само изображение, а острая эмоциональная реакция Мары на мою попытку придать себе эту форму. Впрочем, здесь, скорее всего, не крылось никакой особой тайны. Я на 90% был уверен, что это просто... Виртуальная любовница Мары, таких етянок сейчас делают в любом дизайнерском бюро. Наверное, Мара долго блудила с ней под веществами и сверзилась в такой психологический деструктив, что теперь один вид бывшей подруги вызывал у нее ужас. Это сегодня случается сплошь и рядом. Считается даже хорошим тоном посещать курсы интимно-психологической реабилитации, а особый шик – приглашать сексотерапевта на дом и трахать свой айфак под его научным руководством. Эксгибиционизм и латентное свинючество, как выражаются умники, которые не могут себе такого позволить. С другой стороны, если Жанна Сафо вызывает у Мары такой ужас, Непонятно, почему она держит ее изображение у себя на рабочем столе. И в спальне тоже. Да, неувязка. Или ее ужаснуло то, что эту форму принял именно я? Почему? В общем, рыть в этом направлении пока было некуда. А вот фотография Линкольна с Снупом Мазафаки на стене навела меня на много интересных открытий. Соул Резник. Гуру. Визионер и программист, ушедший от мира. Было непонятно, почему на этом фото Резник больше похож на австралийского аборигена, чем на белого калифорнийского интеллектуала. Лук, дротики, здоровенная шайба в верхней губе и, главное, откровенно черная кожа. Я раньше не поднимал информацию ни по Резнику, ни по американским Велферлендам, и чтобы утешить свое истосковавшееся по уберу сердце, Коротко о них расскажу. Велферленды – это нечто вроде позитивно-экологических плантаций, только не рабских, а наоборот. Поселения, где освобожденные от всех форм эксплуатации афроамериканцы свободно самовыражаются и делают, в общем, что хотят. Им как бы с процентами возвращают отнятый когда-то рабовладельцами рай. Города Солнца для Латинос — это примерно то же самое, только с другим культурно-мифологическим колоритом. В них проклинают Колумба и исповедуют культ грядущего государства Ацтлан. Задач у обитателей Велферлендов по большому счету две. Рожать, со скоростью нейтрализующей любую электоральную угрозу, и голосовать за выделяющих велфер левых, которые благодаря этому держатся у власти в U.S.S.A. Так же незыблемо, как правые в N.A.C. Что в этом контексте значит слова «левые» и «правые» я не понимаю совершенно и не собираюсь. Просто повторяю вслед за СМИ. Из-за Зики-3 в Элферлендах рождается много физических уродцев и бедняк с разного рода ментальными отклонениями. Они сразу приобретают неприкосновенный гуманитарный статус и требуют еще больше Велфера. Право голоса на выборах у них, конечно, есть. Некоторым ментальным категориям даже полагается по два или три голоса по аффирмативному закону, но от одного Велферленда к другому это меняется. В USA есть свои карикатурные правые. Главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование Велферлендов и городов солнца, на которые уходят все собираемые в Силиконовой долины налоги. Они получают на выборах около 2% голосов. Злые голоса говорят, что Е-банк спонсирует их именно для этого. Еще 30-40% берет так называемый анти establishment candidate, которого establishment регулярно выдвигает вот уже полвека. Он всегда приходит вторым. Интересно, что ветра всемирных гонений на свинюков начали дуть именно из Калифорнии. Но назвать этим словом свободно плодящихся в Велферлендах афроамериканцев или латинос — это hate crime. Вообще и в USA, и в NAC творится много интересного и, наверняка, очень важного в культурном отношении, но русскому уму понятного уже не до конца. Вэлферлендах живут неплохо. курят ганжу, едят простую здоровую пищу, избегают интернет-зависимости и ни о чем особо не беспокоятся. Некоторые дисциплинированные белые, особенно хорошо потрудившиеся на общество, в конце жизни получают от черных общин статус нигера и право проживания в Велферленде. Это, в общем, хороший финал для экологически озабоченного минималиста, способного в обязательном порядке пропеть свой личный рэп на воскресном коммунально-молитвенном собрании. На этой итерации, кстати, я выяснил, зачем у резника здоровенный диск в верхней губе. Такую афроидентичность делают именно для того, чтобы не петь рэп по уважительной причине. Цвет кожи — не проблема. Его научились менять двумя инъекциями, и это вполне безопасная процедура. Как литературный алгоритм, замечу, что самый короткий путь к литературному успеху для молодого белого писателя в УССА такой: поменять цвет кожи, написать какую-нибудь глуповатую, шибко умная не проканает, выкупят в плохом смысле слова, и полную этноязычных вкраплений историю о трудном становлении аффирмативно-миноритарной идентичности. И когда посланцы свободных СМИ прибудут осыпать эту идентичность лавровым листом и лепестками роз, насладиться пятнадцатью минутами славы и взять как можно больше авансов. На шестнадцатой минуте историю обычно раскапывают, выясняется, что автор не имел права на статус нигера и не несет в себе священного огня диверсити. После чего следует 15 минут позора, но авансы почти всегда удается сохранить, потому что никакого упоминания расы или связанных с ней юридических условий контракты не могут содержать по закону, и если это условие хоть как-то нарушается, можно оскорбиться чувствами на всю катушку и отсудить в 10 раз больше. Вот так рынок приучает нашего брата Становиться хамелеоном не только в переносном, это мы умеем давно, но и в самом прямом смысле. А потом можно поменять имя по закону о забвении и податься, например, в трансгендеры. Впрочем, я отвлекся. В Вэлферлендах то и дело рождаются новые анимистические культы, религии с африканскими корнями, вудуистические течения и даже философские системы. Причем они бывают весьма влиятельны, потому что демократическая интеллигенция следит за каждым взбрыком аффирмативной мысли с почтительным вниманием. Так вот, этот самый Линкольн Снуп Мазафака, такое имя Соул Резник получил, дослужившись к седьмому десятку до Нигера и уехав жить в Велферленд Калифорния-3, как раз и основал один из таких культов, привлекших к себе серьезный общественный интерес. Это был, по сути, очередной микс древних восточных доктрин, помноженный на современный технологический жаргон. Снуп учил о мировом уме, о том, что нет ни одного феномена, который не был бы чистым сознанием от начала до конца. Ибо даже философская материя есть лишь наше ее осознание, помноженное на веру в то, что она может обойтись без этой услуги. И так далее. Афроамериканцы «Калифорнии-3» слушали его с большим интересом и посвятили ему несколько чарующих песен. Связь с Марой заключалась в следующем. Работая в Силиконовой долине, Резник занимался так называемым RCP — Random Code Программинг – программирование случайным кодом. Он был в этой области пионером, и религиозное обращение произошло с ним именно в результате его исследований. Мара по первой специальности тоже была айтишником. В ее анкете было сказано «Направление работы – BET, E-R-C-P». Пришлось, конечно, поднять материал. BET, или Bounded Exhaustive Testing, ограниченно исчерпывающее тестирование – это метод тестирования компьютерных систем. Через них прогоняют все возможные комбинации входных данных, понятно, меньше какой-то заданной размерности, иначе процедура не кончится никогда. Такой способ поиска багов глуповат, но надежен. Он требует избыточных мощностей и приучает не экономить ресурсы. RCP – это близкое по идеологии, но совершенно иное по целям и результатам направления в программировании. Здесь мы генерируем не случайные комбинации входных данных, а случайные последовательности самого программного кода. А потом прикладываем к этому коду принципы исчерпывающего тестирования. Это как с обезьяной, способной за миллион лет настучать на машинке «Войну и мир». Только в случае с RCP мы отводим миллиард лет, делаем обезьяне серьезный оверлок воткнутым в задницу высоковольтным проводом и ожидаем, что она напишет нам не «Войну и мир», а программу, способную написать «Войну и мир». Качество задачи меняется, поэтому нужна очень высокая производительность и большие объемы памяти. Сегодня с этим проблем нет. Мощности избыточны. Достаточно задать требования к выходным секвенциям, и мы рано или поздно получим программу, которая будет делать то, что нам угодно. Мы, правда, не будем знать, как именно она работает, и в этом главная издержка метода. Процесс можно разбить на любое требуемое количество уровней и, главное, заставить его самоорганизовываться со все большей и большей сложностью. Это существенно, потому что после какого-то момента от человеческого вмешательства все равно будет мало толку. Формирование случайного кода похоже на эволюцию первичной протоклетки в высших позвоночных, только ускоренную в миллиарды раз. Разница в том, что количество порождаемых случайным кодом тупиков и уродцев будет куда больше, чем может себе позволить природа. Это как семечко волшебной фасоли. Его достаточно посадить в землю в полнолуние, и оно начинает расти, бешено делясь на сотни и тысячи рвущихся к небу побегов. Скручиваясь, эти побеги образуют огромную спиральную колонну, и та, в конце концов, доходит до неба. RCP-фасоль растет во все стороны сразу, но мы отбираем из этой безмерности только нужный нам мост к облакам. В сравнении с семенем, пожалуй, самое удачное. Технология Random Code позволяет вырастить безобразное, избыточное, безумное, корявое, нелепое, но плодоносящее дерево. Достаточно знать, куда и как посадить семечко. Учение Резника возникло из его наблюдений за эволюциями случайного кода, после того, как он пришел к выводу, что все мы живем в симуляции. Конечно, нового в этом мало. Еще в начале века, когда только появились компьютеры, было модным говорить, что мы существуем в виртуальной реальности. Чтобы не ходить далеко, вспомним хотя бы знаменитого технологического визионера Илона Маска или актера и гей-икону Киану Ривза. Особенно того периода, когда он еще не мочил из двух стволов русскую мафию. Зигмунд молчать, а подрабатывал Буддой. «Пацаны, мы в Матрице!» Кто в молодости не шептал этих слов? Только тот, у кого нет ни ума, ни сердца. Но Резник первым внятно объяснил, что это значит. «Дело не в том, что есть какой-то уровень реальности, куда мы выпадаем, когда симуляция кончается». Нет никакого окончательного материального слоя, который реальнее повседневности и относится к нашему обыденному миру как дождливая улица за окном к галлюцинации в наших огментах. Вернее, такое, конечно, возможно, но любой подобный слой более реальной реальности точно так же может осознать себя как симуляцию, и мы попадем прямо в дурную бесконечность. По Резнику симуляция означает несколько другое. Он объясняет через это понятие сам механизм функционирования Вселенной. Все одушевленное и неодушевленное, Резник не признавал между ними разницы, есть просто разные последовательности развернутого в мировом уме Вселенского кода, как бы растущие во все стороны дерево космического RCP. Вселенский код проявляется и как происходящее в уме, и как материя. Резник, кстати, не любил это слово и пользовался вместо него древним буддийским термином рупа — нечто среднее между материей и формой. Сам Резник расшифровывал это понятие довольно замысловато: программная заданность восприятия материальных феноменов. Мировой ум, говорил Резник, входит в некоторые из последовательностей кода, еще как бы изнутри образуя дважды одушевленные сегменты – растения, животных, людей и так далее Для этого он пользуется так называемыми «посадочными маркерами», то есть элементами кода, указывающими, что та или иная его комбинация может временно стать опорой сознания благодаря имеющимся у нее ресурсам существования и органам чувств. Что такое мировой ум? Резник говорил, что это единственный уровень бытия, который не поддается симуляции. Некоторые понимали его в том смысле, что это бездвижная и безмысленная пустота. Но Резник отвечал, что пустота подразумевает пространство, а мировой ум запределен пространству и времени. Пустоту же симулировать легче всего, что хорошо знает любой духовный профессионал. Резник объявил земное RCP люциферическим грехом, потому что в бесконечно разнообразных последовательностях случайного кода нередко появлялись те самые посадочные маркеры, из-за которых программный массив становился сознательным и, по уверениям Резника, невыразимо страдал. Главные мощности мировой кибермафии сосредоточены в Калифорнии, и любая велферная буча способна обрушить весь их бизнес. Потому что нигеры, от имени полицейского управления, хочу уточнить, что мы ни в коем случае не называем этих свободных, гордых и прекрасных людей «н-словом сами», а всего лишь приводим употребляемый ими самоидентификационный термин в качестве закавыченной цитаты. Могут просто построиться в боевые когорты, у них очень популярна римская военная тактика, только вместо мечей они используют бейсбольные биты, выйти из своих велферлендов и... дальше не хочется даже думать. Учение Линкольна с Нупом Мазафаки обрело среди калифорнийских афроамериканцев и латинос такую популярность, что все работы по Random Code Programming были свернуты волевым политическим решением. Может быть, у военных осталось что-то глубоко под землей, но Силиконовая долина этим больше не занимается точно. Этим увлекаются отдельные энтузиасты, и нелегально. За работой по RCP положен небольшой условный срок, хотя чаще дело кончается штрафом, который может быть довольно серьезным. Сегодняшние интерфейсы не позволяют совсем уж невежественному в прикладном программировании человеку работать в этой области. Но айтишник уровня Мары, особенно с ее бэкграундом, в ней юности RCP было легальным, на такое способен вполне. Так, это уже кое-что. Улика номер три. Пляжная фотография с рабочего стола Мары. Пятеро мужиков. не считая ее. Попробуем опознать по лицам. Все должно быть в базах. Так точно, все есть. Почти одногодки. Что? Погибли два года назад, во время ограбления в Доминикане. Все пятеро. Снимок, на котором они сидят вместе с Марой, гораздо старше, ему лет шесть. Значит, ездили в Доминикану не в первый раз. «Очень интересно. Чем занимались?» «Вот это да! Трое специалисты по RCP. Один — компьютерный технолог. Еще один — аспирант-физик. Я по опыту знаю, что, нащупав след, не стоит сразу кидаться делать обобщения. Рыбка чаще всего срывается». «Так оно и оказалось». Трое специалистов по РСП учились с Марой в одной институтской группе. По этой самой специальности. Это объясняло, конечно, все, и фото с нупом мазафаки и совместный отдых, видимо, ездили по старой памяти вместе отдыхать. Тихонько пели у ночного костра новые песни протеста и спорили о случайном коде. А потом Мара ушла в искусство, а веселая студенческая компания попала в жернова чужой революции. Именно так, скорее всего, и было. В подобных случаях надо разложить по полочкам всю полученную информацию, потом отвернуться и спокойно ждать новостей. Но я решил сделать еще одну вещь. Я на всякий случай поднял список дорогих покупок Мары за последние восемь лет. Довольно много драгоценных безделушек. Два андрогина, айфак-10... Приобретен сразу после выхода пробной партии, еще до всех дисконтов, когда цена была максимальной. Так, а это что? Накопитель на полоксабайта, куплен пять лет назад, по специальному разрешению. Такие промышленные накопители не продают частным лицам. Почему не продают? А вот почему. Их используют при работах со случайным кодом. — Да, вот это уже не совпадение точно.